Глава двадцать вторая. Нина. «Боюсь я, Нин!» — конючит Яна, садясь за руль. «Может, не стоит мне ехать? Полина вчера ясно дала понять, что мне в офисе больше не рады». «Едем», — говорю уверенно. «К тому же слышать от тебя опасения удивительно. В нашей семье именно я тот самый элемент, который всегда и во всем сомневается». Завозим детей к маме. Она не рада очередному дню с внуками, но прекрасно понимает, что у нас с сестрой на данный момент вариантов нет. По дороге на работу молчим. Каждая думает о своем. Я так усиленно тащу Янку с собой, неуверенная в собственной судьбе. Мне показалось, что Алилов настроен решительно, и адвокат, приехавший с ним, прямое тому подтверждение. Но все может измениться в любой момент. Полина не дура, и появление мужа скажет обо всем без слов, сразу же направив стрелки в мою сторону. Сейчас и я зависима от решения генерального, потому что дальнейшая работа с Полиной априори невозможна. В офисе тишина и покой. Охранник на входе пропускает без проблем даже Яну, хотя по регламенту службу безопасности должны оповестить о нежелательном человеке, которому здесь не рады. Быстро переглядываемся и идем ко мне в кабинет. — Нина! — Уварова набрасывается на меня, обнимая за шею. «Я соскучилась, честно! Как там Москва, как Вита? Вы подружились?» Сыплет вопросами, не дает возможности снять верхнюю одежду. С трудом оттаскиваю от себя Светлану Владимировну, чтобы поймать дозу воздуха. «Вита Андреевна очень славная и позитивная. Улыбаюсь, вспоминая куратора. «Привет вам передавала, много рассказывала. У вас тут как? Наверное, уже знаешь как» кивает в сторону Яны, которая скромно пристроилась на стуле. Полина вчера лютовала. Недовольно поджимает губы. Перегнула. Я полностью на стороне твоей сестры, но Алилову откровенно несет, и остановить ее некому. Почувствовала себя выше всех. Говорю, что пожелаю, ничего мне за это не будет. — Будет, — хочется высказаться Уваровой. Я молчу, пока не понимая, что именно задумал Алилов и когда планирует выяснить отношения с женой. Возможно, он прямо вчера развернулся и уехал в Москву, решив оставить разборки на потом, а в Тверь стремился по другим причинам. В любом случае, Яне необходимо забрать документы, да и заявление написать. Одних слов Полины недостаточно. «Согласна», — кивает моя начальница. «Кстати», — мнется. Алилова тебя зайти просила, как приедешь. Настаивала, чтобы сразу к ней. — Значит, пошла. Решительно направляюсь к двери, провожаемая сочувственными взглядами. — Нин, сдерживайся, ладно? — просит Уварова. — Для тебя сейчас работа важна. Яна уже вылетела. Ты должна остаться. — Постараюсь. А как постараться, когда жена Генерального, не скрывая презрения ко всем имеющимся мамам, позволяет себе все и даже больше, Мне показалось, что сам Сергей Нигматулович не разделяет мнение Полины, а тоскливый взгляд, с которым он в первый день разглядывал наших с Яной мальчишек, вызывает сомнение в том, что они на одной стороне. — Добрый день, Полина Степановна. Замираю в дверях кабинета, ожидая разрешения продвинуться дальше. — Документы привезла? — спрашивает, не поднимая головы, нервно чёркая по листу бумаги. — Нет, ничего не передавали. «Как не передавали? Мой муж должен был передать с тобой заключение по отчету с правками и замечаниями». Обращение на «ты» режет слух, а ледяной тон пробирает неприязнью. Полина смотрит на меня. Злость делает ее лицо омерзительным, и приятная блондинка отталкивает. Сергей Нигматолович сначала говорил о папке, но затем, видимо, передумал. «Почему я не спрашивала? Не мое дело». «Говорю четко и холодно» едва сдерживаясь, чтобы не опуститься до тона Полины. «Или...» — встаёт и медленно ползёт ко мне, оглушая стуком каблуков. «Кто-то всё же открыл свой рот, и Сергей намерен приехать сам, чтобы подвинуть меня. Если ты проговорилась...» — упирается пальцем в мою грудь. «Вылетишь следом за своей борзой сестрицей, но в отличие от неё дополнение получишь множество проблем. Арсений тебя уже предупредил, не так ли?» На лице женщины кривая улыбка, мало похожая на доброжелательность. «Так», — откидываю в сторону руку с аккуратным маникюром, «тыкать мне не нужно. Мы в офисе, а я вам не подружка. Да и угрозы на постоянной основе ни к чему. А с сестрой я согласна, перебор. Вам здесь свое мнение никто не навязывает, и вы бы свое попридержали». «Не знаю, из каких недр во мне просыпается столько смелости», Но безграничное хамство Алиловой не оставляет выбора. Таких людей необходимо сразу ставить на место, пока их длинный язык окончательно не потерял связь с мозгом. «Ничего не перепутала?» — шипит. «Ты моя подчиненная! Скажу, танцуй, тебе остается лишь спросить, как быстро. И так, чтобы мне понравилось. Видимо, работа тебе не нужна, милая». Надменно улыбается, сканируя яростным взглядом. «Поэтому волена! Вали отсюда!» Как только вы подпишете заявление, я отработаю две недели и получу расчет. Чего? Сейчас, Вали! Я и так планировала заменить всех женщин в офисе, чтобы не сталкиваться с проблемой лишних больничных. Но вы сами упрощаете мне задачу. Впредь за каждым словом наперекор будет следовать увольнение. Твоя пришибленная сестра первая, ты вторая и так далее. Попрошу без оскорблений. Завожусь. Готовая ответить Полине в ее же манере. Терять уже нечего. «Соткнись и пошла вон!» Выжидает, когда я выйду из кабинета. «Вон, я сказала!» В меня летит кипа бумаг, падая к ногам. Затем еще одна и еще. Выдержка у Полины ни к черту. И сейчас она мне напоминает Орехова, который слетал с катушек с завидной регулярностью, как только я показывалась на горизонте как будто сам факт моего существования уже его раздражал. Для Алилова я — живое напоминание об ее ошибке, которая имеет огромную цену. «Эвита» — компания огромная, и оборот немаленький. маленький. Из этой кормушки кормится не только Алилов, но, вероятно, и вся семья. Выхожу из кабинета на трясущихся ногах, мысленно уже прикидывая дальнейшие варианты. Теперь мы с Янкой обе безработные. Перспективы нерадостные, быстро работу найти проблематично. Надежда была на генерального и его скорость. Разобравшись с Полиной вчера, он мог нам обеим подарить шанс остаться в компании. И как только я более-менее формирую эту мысль в своей голове, сталкиваюсь в коридоре с высокой фигурой, а подняв голову, вижу перед собой Алилова. — День добрый. Мужчина медленно меня отодвигает, осматривая лицо. — Не ушиблись? — Нет. И сейчас я ему невероятно рада, готова запрыгнуть на шею и просить, чтобы он угомонил взбесившуюся жену. — Не в духе. — кивает в сторону двери кабинета, из которого я только что выскочила. — Уволила. Решила, что это я рассказала вам о ней и про Нине. Даже если бы это было не так, ей все равно. — Это не так. Лично вы мне ничего не говорили. Так. — Равнодушный взмах рукой. Птичка в клювике принесла информацию о похождениях моей жены. — Это вы на клювик Игната намекаете? — На клювик своей жены, который открыла на то, что ей не принадлежит. Но это не ваши заботы Нина. — Вы правы, не мои. Я уволена. Сегодня. Моя сестра вчера. — Она чем не угодила? — напрягается мужчина, засунув руки в карманы брюк. — Своей любовью к детям. Поджимаю губы, И жду от генерального хоть каких-то действий. Крохотной надежды на сохранение места. Отлично. Довольно расплывается в улыбке. Очень хорошо. Даже причмокивает от удовольствия, вводя меня в ступор своей реакции. У неё ребёнок и ипотека, а ещё куча... С вашим увольнением всё утрясём. Идите работать, поговорим позже. Обходит меня, направляясь к Полине. Но... Работать, Нина? Подмигивает Нина. И скрывается в кабинете жены. В конце коридора вижу и Крема, деловито прохаживающегося взад-вперед. Он замечает меня, слегка кивая в приветствии. Нет даже намека на жизнерадостного, флиртующего мужчину, который вчера вручал мне свою визитку. Понимаю, он на работе, исполняет свои обязанности, подстраховывает Алилова. «Алилов здесь!» Влетаю в кабинет, как вихрь, и включаю чайник. Я нуждаюсь в чашке крепкого кофе и возможности подумать. Сам? Уварова медленно поднимается. Ага, пошел к Полине. Встречаюсь взглядом с сестрой, даю понять, чтобы молчала при Светлане Владимировне. Мы это обсудим потом, когда не будет опасности быть услышанными. Молчу про выпад Алиловой и приказ об увольнении. Решаю выждать, чем закончится разборки супругов. «Иди на свое рабочее место», — указываю сестре, которая непонимающе не сводит с меня глаз. «Ну, иди», — цыжу зубы, не имея возможности сказать более. «Полина передумала. Все нормально». Остаток дня проходит в напряженном ожидании вердикта. Голос Уваровой отдается издалека, пока я гадаю, к чему проведет стычка супругов и насколько заденет меня в этой битве титанов. Когда мы выдвигаемся на обед, я целенаправленно оказываюсь в коридоре, ведущем к кабинету Полины, чтобы убедиться, и крема нет. Либо все уже закончено, либо адвокат присоединился к Калиловым, чтобы сыграть свою роль в сложном деле. Удивительно, что никто в здании сейчас не подозревает, что сейчас решается судьба филиала в целом и нашей сестрой в частности. Теперь все зависит от Сергея Нигматуловича. Не ни больше, не меньше. «Идёшь, Нин?» В дверях появляется тёмная макушка Яны, к которой я ещё не привыкла. Киваю, собираю вещи. Уварова и Аня поднимаются, выключая компьютеры. День на нервах даёт о себе знать, когда упавшая со стола кружка пугает меня больше, чем самый сильный взрыв. Если я всё правильно просчитала, то уже сегодня нам объявят об изменениях в руководстве филиала. Идем на выход, заметив столпотворение сотрудников у входа. Гул заполняет холл. Осматриваюсь по сторонам, чтобы понять, что происходит, но встречаюсь с такими же, как у меня, непонимающими взглядами сотрудников. — Прошу прощения за задержку. — Слышу голос Алилова. Невозможно спутать. Собравшиеся замолкают, устремив внимание на генерального если кому-то я не знаком, уточняю. Генеральный директор компании «ИВИТО» Алилов Сергей Нигматуллович. Взгляд мужчины медленно скользит по толпе, останавливаясь где-то рядом со мной, а точнее на Яне. Последние полгода филиал возглавляла моя жена, которая сегодня возвращается в Москву. Мне кажется, или я слышу выдохи облегчения? Временно исполняющим обязанности директора «Назначается Уварова Светлана Владимировна, руководитель экономического отдела». «Какого хрена?» Шипит рядом женщина и дергает меня за руку. «Повторяю, временно, ориентировочно на месяц. Далее будет назначен постоянный руководитель. Прошу, Светлана Владимировна». Жестом приглашает Уварову встать рядом с собой, а мы с Аней лишь беззвучно открываем и закрываем рот. Внутренне ликую, когда понимаю, что Полина свергнута из компании и, вероятно, из жизни самого Алилова. Правильно сказала Яна, не простит. Такое не прощают. Почему я? Впервые наблюдаю, что всегда уверенная в себе и своих действиях Светлана Владимировна растеряна. Приказы начальства не обсуждаются. Алилов обрубает любые объяснения. Все остальные свободны. Рабочий день закончен. Толпа медленно двигается к выходу. Делаю шаг, лишь потом замечая, что сестра застыла на месте и даже не думает идти следом. Ян? Прикасаюсь, и она дергается, словно очнувшись. Что не так? Нормально все, пойдем. Толкает меня впереди, несколько раз оборачиваясь. Да что с тобой? Говорю, нормально, поехали, еще ребят забирать. Двигаемся по городу к маме. Искоса поглядываю на сестру, которая кусает губы, вздыхает и, прищурив глаза, периодически цокает. Обычно Токьянка думает, перемалывает информацию, а затем делает выводы, которым следует безоговорочно, придерживаясь намеченного. Наше положение снова под вопросом. Алилов не дал четких указаний о нашей дальнейшей судьбе. Хочу надеяться, что Уварова уточнит, имеем ли мы возможность остаться в компании. А если нет, завтра мы потеряем всё».